Пятое. Глория сидела позади мамы, а та заняла свое обычное место за прилавком их цветочного магазина. Здесь наконец-то стало тихо. Схлынула толпа покупателей, забежавших после работы. Посыльного тоже не было. Он отправился в бюро похоронных услуг с толстой пачкой договоров о сотрудничестве. Так что весь магазин был в полном распоряжении Глории с мамой. Они жили совсем недалеко отсюда. на улице Уэст-Севенс. Но родители настаивали на разделении рабочих и домашних дел. Однако именно в магазине Глории было легче обсуждать деликатные вопросы. Ведь на людях обычно никто не ссорится и даже не повышает голос. «Солнышко мое», — сказала мама и развернулась на стуле в полоборота к ней, «я совсем забыла тебе сказать. Ты спрашивал, пришел ли тот комикс». «Твой папа заказал его снова. Он лежит во втором магазине. Нам привезли новый выпуск «Людей X, и ты только сейчас говоришь мне об этом?» Глория покачала головой. Последние выпуски не очень хорошо продавались, поэтому ее отец сократил заказ. Гораздо больше денег и их магазинчику приносили «Фантастическая четверка» и «Человек-паук», а также серия про Кэти Кин. Кэти Кин – героиня комиксов, где выступает как певица и королева моды. Впервые появилась в 1945 году. Отец не посоветовался с Глорией, прежде чем отказаться от Людей Икс, поэтому она выдвинула мягкое требование – заказать один экземпляр лично для нее. Ее самым любимым персонажем была Джин Грей – героиня комиксов, «Люди Икс» появилась в первом выпуске франшизы в 1963 году. Джим Грейс, обладающая способностями к телекинезу. Возможно, однажды в комиксах «Марвел» будет героиня больше похожая на Глорию внешне, но сейчас ей было вполне достаточно Джим. «Ух уж эти твои комиксы», — проговорила мама. В ее интонации звучала нежность, а не осуждение. Глория знала, что с родителями ей очень повезло. Они всегда вдохновляли ее заниматься тем, что ей нравилось и было интересно. Учили, что она может добиться чего угодно и стать кем угодно. Говорили, что на любом выбранном поприще она будет гордо нести имя Флауэрс. Ее родители всегда играли центральную роль в жизни своего сообщества. Для них это было важно и для Глории тоже. Именно поэтому... Она продолжила сидеть на своем месте, а не побежала за новым журналом. — Я тут подумала, — начала она. Ее родительница добродушно фыркнула. — Ничего нового. Ты постоянно думаешь. — Мама, — сказала Глория, — это серьезно? Та развернулась к дочери, а на лице мгновенно появилось беспокойство. — В чем дело, милая? Я еще не говорю, что собираюсь это сделать. Просто изучаю как вариант. — Так... а вот теперь я по-настоящему за тебя волнуюсь. На дверью звякнул колокольчик, и в магазин бежал мистер Дженкинс. Альма, у тебя случайно нет какого-нибудь романтичного букета? Я забыл про годовщину, сегодня же третье свидание. Он был вдовцом и в последнее время ходил на свидания с женщинами, с которыми знакомился в церкви. Очевидно, ему еще предстояло научиться премудростям холостой жизни. Глория вскочила с места. «Сейчас сделаю. Я знаю, какой букет вы ищете». Она взяла несколько фиолетовых тюльпанов, обернула бумагой и привязала лентой. Мама пробила покупку мистера Дженкинса, и он выбежал из магазина так же быстро, как до этого ворвался сюда. «А теперь», — сказала мама, — «продолжай». Глория уже почти передумала рассказывать. Она была практически уверена, чем закончится ее инициатива, и все же ей хотелось оценить, насколько близко Бреннер к ним подобрался, насколько серьезными будут ответные меры, если попытаться покинуть эксперимент. Один университет в Калифорнии позвал ее к себе в рамках программы по привлечению перспективных цветных студентов, имеющих высокие и средние баллы по естественным наукам. И хотя в действительности она никуда не собиралась, сама эта ситуация показалась ей безопасным способом проверить, насколько далеко простирается власть Бреннера. Глория уже убедилась в том, что он совершенно не похож на профессора Ксавье. Персонаж комиксов Люди Икс, супергерой и лидер людей Икс, создан в 1963 году, и не может быть ничьим наставником». Но был ли Бреннер настоящим злодеем, как она уже начала подозревать? «Помнишь тот университет на западном побережье? Они еще вынюхивали, как привлечь наших студентов. Я подумала узнать, как можно к ним перевестись. Все-таки сказала. Она должна была предупредить родителей, потому что хоть кто-то из университетской администрации да знаком с ними, и в итоге им обязательно позвонят». Ее мать нахмурилась. «Я думала, ты в этом семестре снова зарабатываешь баллы за участие в исследовании. Почему же ты хочешь привестись? «Я пока сама не знаю». «А лаборатория оказалась не такой, как я ожидала», — сказала Глория, и поспешила сменить тему, чтобы не объяснять. «Я просто рассматриваю все возможные варианты». После долгой паузы мать наконец заговорила. «Хорошо». «Если ты считаешь, что это поможет тебе оставить свой след в истории, доченька, тогда вперед. Она кивнула Глории. «Я тебе помогу с заполнением нужных бумаг, но если я хорошо знаю свою дочь, они у тебя уже готовы и лежат дома, правда?» Глория кивнула. «Документы ей прислали вчера в общежитие, а теперь иди за своими веселыми картинками». «Спасибо, мама!» Глория погладила её по руке и ушла через внутреннюю дверь в соседний магазин к папе. Если он будет возражать против ее затеи, то мама его просветит, уговорит и смягчит. К тому же, на самом деле, Глория никуда не собиралась. Впрочем, нельзя сказать, что она осталась равнодушной. Какая-то маленькая часть девушки находила перспективу перевода весьма волнующей. Переехать в Калифорнию и учиться в университете – который делает все возможное, чтобы женщины, в частности афроамериканки, занимались наукой на более справедливых условиях. Но она не хотела покидать родной дом ради того, чтобы оставить след в истории. Ей и не нужно было этого делать, и это тоже было частью ее внутренней борьбы. Она проведет свою личную разведку. Такие люди, как доктор Мартин Бреннер, держат в тисках и не отпускают, особенно если стать их врагом. Они могли бы противостоять ему, и обязательно так и поступят, но еще они могут проиграть. Поэтому она хотела узнать, как сильно он будет стараться удержать их на коротком поводке. Глория никогда не подумала бы, что комиксы окажутся отличной подготовкой к реальной жизни. Но, с другой стороны, прежде у нее не было подруги, которая хотела поделиться своими видениями. полученными с помощью самодельного аппарата для электрошоковой терапии. Оказалось, что в комиксах кое-что было сказано совершенно верно. Иметь особые силы – значит всегда быть в опасности. Даже находиться рядом с их обладателями – это угроза. А уж если тебя обнаружат желающие управлять такими силами, опасность многократно усиливается. Уж в этом-то Глория была уверена».